Глава четвертая. Сильные молодые люди. Над крышами и недостроенными стенами зимнего города разнесся стук камня о камень. Глухой и отрывистый он был слышен во всех высоких алых шатрах вокруг города. Ак, ак, ак, ак. Этот звук раздавался очень долго, а потом в него вдруг вплелся новый стук. Кадак, ак, ак. кадак, и еще один, более звонкий, прихотливо-прерывистый, и еще, и еще, пока отдельные ритмы не затерялись в лавине сухих дробных ударов камня о камень, уже неотличимых друг от друга в беспорядочном грохоте. Лавина стука все катилась, оглушая, не смолкая ни на миг. И, наконец, старейший из людей Аска Тевара вышел из своего шатра и медленно направился к городу между рядами шатров и пылающих очагов, над которыми поднимались струи дыма, колеблись в косых лучах предвечернего предзимнего солнца. Грузно ступая, старик в одиночестве прошествовал через стоянку своего племени, через ворота зимнего города и по узкой тропе, вившейся среди крутых деревянных крыш, единственной надземной части зимних жилищ. вышел на открытое пространство, за которым опять начинались крутые крыши. Там сто с лишним мужчин сидели, упершись подбородками в колени и, как завороженные, стучали камнем по камню. Вольт сел на землю, замкнув круг. Он взял меньше из двух лежащих перед ним тяжелых, гладко отполированных водой камней и, с удовольствием ощущая в руке его вес, ударил по большому камню. Клак. «Клак! Клак!» Справа и слева от него продолжался оглушительный стук, тупой монотонный грохот, сквозь который, однако, временами прорывался четкий ритм. Он исчезал, возникал снова, на миг придавая стройность хаотической какофонии Больт уловил этот ритм, встроился в него и уже не сбивался. Шум словно исчез и остался только ритм. И вот уже сосед слева тоже начал отбивать этот ритм. Их камни поднимались и опускались в одном дружном движении. И сосед справа, и сидевшие напротив, теперь они тоже четко били в лад. Ритм вырвался из хаоса, подчинил его себе, соединил все борющиеся голоса в полное согласие, слил их в могучее биение сердца людей Аскотевора, и оно стучало. Стучало, стучало! этим исчерпывалось Вся их музыка, все их пляски. Наконец какой-то мужчина вскочил и вышел на середину круга. Грудь его была обнажена, руки и ноги разрисованы черными полосами, волосы окружали лицо черным облаком. Ритмичный стук замедлился, затих, замер вовсе. Вестник с севера рассказал, что галь движется береговым путем. Их очень много. Они пришли в Тлокну. «Все слышали про это?» Утвердительный робот «Тогда выслушайте человека, почему слову вы сошлись на этот перестук камней!» выкрикнул шаман глашатый. И Вольт с трудом поднялся на ноги. Он остался стоять на месте, глядя прямо перед собой. Грузный, весь в шрамах, неподвижный, как каменная глыба. — Дальнерожденный пришел в мой шатер, — сказал он натреснутым старческим басом. — Он вождь в Космопоре. И он сказал, что дальнерожденных осталось мало, и они просят помощи у людей. Главы кланов и семей, неподвижно сидевшие в круге, подняв колени к подбородку, разразились громкими возгласами. Над ними, над деревянными крышами, высоко в холодном золотистом свете парила белая птица, предвестница зимы. «Этот дальнерожденный!» — сказал, что откачевка движется не кланами и племенами, а единой ордой во много тысяч, и ведет ее сильный вождь. «Откуда он знает?» — крикнул кто-то во весь голос. В Тевари на перестуке камней ритуал соблюдался не особенно строго. не так, как в племенах, которые возглавляли шаманы. В Теворе они никогда не имели такого влияния. — Он посылал лазутчиков на север, — столь же громогласно ответил Вольт. Он сказал, что Гааль осаждает зимние города и захватывает их. Овестник сообщил, что так случилось с Тлокной. Дальнерожденный говорит, что воинам Тевора Нужно в союзе с дальнерожденными, а также с людьми Пернмека и Алакската отправиться на северный рубеж нашего предела. Все вместе мы заставим Откачевку свернуть на горный путь. Он сказал это, и я услышал. Каждый ли из вас услышал? Возгласы согласия прозвучали недружно и смешались с бурными возражениями. На ноги вскочил глава одного из кланов. «Старейший, из твоих уст мы всегда слышали только правду. Но когда говорили правду дальнерожденные, и когда это люди слушали дальнерожденных? Дальнерожденный говорил, но я ничего не услышал. Если откачевка сожжет его город, что нам до этого? Люди там не живут. Пусть они погибают, и тогда мы, люди...» «Возьмем себе их предел!» — говорил Вельмик, дюжий темноволосый, набитый словами. Вольт его всегда недолюбливал, и теперь ответил неприязненно. «Я слышал слова Вельмика, и не в первый раз. Люди ли дальнерожденные или нет, кто знает? Может быть, они и правда упали с неба, как повествует сказание? Может быть, нет?» В этом году никто с неба не падал. Они выглядят как люди. Они сражаются как люди. Их женщины во всем походят на наших женщин. Это говорю вам я. У них есть своя мудрость. И лучше выслушать их. Когда он упомянул дальнерожденных женщин, угрюмые лица вокруг расплылись в усмешках. Но он уже жалел о своих словах. Ни к чему было напоминать им об узах, некогда связывавших его с дальнерожденными. И вообще не следовало говорить о ней. Как-никак она была его женой. Вольт удрученно опустился на землю, показывая, что больше он говорить не будет. Однако многих встревожил рассказ Вестника и предупреждение Агата, и они вступили в спор с теми, кто был склонен отмахнуться от новостей или объявить их ложью. у максуман один из весеннерожденных сыновей Вольда, любивший военные набеги и стычки, открыто поддержал план Агата и высказался за поход к северному рубежу. «Это хитрость. Наши воины уйдут на север, там их задержит первый снег, а дальнерожденные тем временем угонят наши стада, уведут наших жен и опустошат наши житницы. Они не люди, и в них нет ничего, кроме коварства и обмана», — надрывался Вельмок. которому редко выпадал случай дать волю красноречию по столь благодарному поводу. «Они всегда подбирались к нашим женщинам. Ничего другого им и не нужно. Как же им не чахнуть и не вымирать, если у них родятся одни уроды? Они подбираются к нашим женщинам, чтобы растить человеческих детей, точно собственных детенышей», — возбужденно кричал довольно молодой глава семьи. «А что, если дальнерожденный сказал правду?» спросил у Максуман, что если гали пройдут через наш предел всем скопом, тысячами и тысячами, мы готовы дать им отпор. Но стены не кончены, ворота не поставлены. Последний урожай еще не убран, возразил кто-то из пожилых, и этот довод был куда более веским, чем тайное коварство дальнерожденных. Если сильные молодые мужчины отправятся на север, Сумеют ли женщины, дети и старики закончить все необходимые работы в зимнем городе до наступления зимы? Может быть, успеют? Может быть, нет? Слишком уж многим должны они рискнуть, положившись всего лишь на слова дальнерожденного. Сам Вольт ни к какому решению не пришел и ждал, что скажут старейшины. Ему понравился дальнерожденный, назвавшийся Агатом, Он не казался ни лжецом, ни легковерным простаком. Но, как знать, наверное, все люди порой становятся чужими друг другу, они только чужаки. Как тут разобраться? Возможно, Гаалии идут единым войском, но зима-то придет обязательно. Так от какого врага защищаться сначала? Старейшины склонялись к тому, чтобы ничего не предпринимать. Однако у максуман и его сторонники все-таки настояли на том, чтобы послать вестников в соседние пределы Алакскат и Пернмек и узнать, что они скажут о плане совместной обороны. Этим все и ограничилось. Шаман отпустил тощую ханну, которую привел на случай, если будет решено начать войну. Такое решение обретало силу, лишь подкрепленное ритуальным побиением камнями, и старейшины разошлись. Вольт сидел у себя в шатре с мужчинами своего рода над горшком горячей пханы, когда снаружи послышался шум. у максуман вышел, крикнул кому-то, чтобы они убирались подальше, и вернулся в большой шатер с Агатом, дальнерожденным. «Добро пожаловать, Эльтерран!» — сказал старик, и злокозненно покосившись на двух своих внуков, добавил. «Не хочешь ли сесть и разделить с нами нашу еду?» Он любил ошарашивать людей, всю жизнь любил, потому-то в былые дни он так часто и наведывался к дальнерожденным. А кроме того, это приглашение рассеяло мучивший его стыд. Все-таки не следовало упоминать перед другими мужчинами о дальнерожденной девушке, которая когда-то стала его женой. Агат, такой же невозмутимый и серьезный, как и в прошлый раз, принял приглашение... и съел столько каши, сколько требовали приличия. Пока они ужинали, он молчал, и только когда жена у квета выскользнула из шатра с остатками трапезы, наконец сказал. «Старейший, я слушаю». «Слушать тебе придется немного», — ответил Вольт и рыгнул. «Вестники побегут в пернмек и Алакскат, но мало кто согласился на войну». С каждым днем холод все сильнее, и спасение только изнутри стен, только под крышами. Мы не странствуем в былых временах, как вы, но мы знаем, каким всегда был обычай людей, и следуем ему. — Ваш обычай хорош, — сказал дальнерожденный. — Настолько хорош, что Гаали переняли его у вас. В былые зимы вы были сильнее, чем Гаали. потому что ваши кланы встречали их вместе, а они шли разрозненно. Но теперь и Гаали поняли, что сила в числе. — Только если эта весть не ложь! — крикнул Уквет, который приходился Вольду внуком, хотя был старше его сына у Умаксумана. Агат молча посмотрел на него, и Уквет тотчас отвернулся, избегая прямого взгляда темных глаз. — Если это ложь, то почему гали так задержались на своем пути к югу? — спросил у Максуман. — Почему они медлят? Когда-нибудь прежде они дожидались, пока не будет убрано последнее поле? — Кто знает, — сказал Вольт. — В прошлом году они миновали Тевар задолго до того, как взошла снежная звезда. Это я помню. Но кто помнит год, бывший до прошлого? — может быть они идут горным путем вмешался еще один внук и вовсе не покажутся в восскатеворе вестник сказал что они захватили тлокну резко возразил у максимумума от лежит к северу от тевора на береговом пути почему мы не хотим поверить этой вести почему мы мешкаем и ничего не делаем потому что те кто ведет войну зимой не доживают до весны проворчал Вольт. но если они придут если они придут мы будем сражаться наступило молчание агат больше ни на кого не смотрел а устремил темный взгляд в пол точно истинный человек люди говорят начал уквет насмешливо предвкушая торжество будто дальнерожденные наделены колдовским могуществом я об этом ничего не знаю я родился на летних угодьях и до нынешнего луна круга не видел дальнерожденных и уж тем более не сидел рядом с ними за едой. Но если они чародеи и обладают таким могуществом, почему им нужна помощь против Гаалий?» «Я тебя не слышу!» — загремел Вольт. Его щеки побагровели, из глаз покатились слезы. Уквед закрыл лицо руками. Разъяренный дерзким обхождением с гостем его шатра, А также собственной растерянностью, заставившей его спорить и с теми, и с другими, старик тяжело дышал и смотрел прямо на Уквета, всё ещё прятавшего лицо. Я говорю, наконец объявил Вольт голосом громким и звучным, как в молодости. Я говорю! Вы слушаете! Вестники побегут по береговому пути, пока не встретят откочёвку, а за ними «На два перехода позади, но только до рубежа нашего предела будут следовать воины. Все мужчины, рожденные между серединой весны и летним бесплодием. Если Гааль идет Ордой, наши воины отгонят его к горам. Если же нет, они вернутся в Тевор». у максуман радостно захохотал и крикнул «Старейший, ведешь нас ты!» «И никто другой!» Вольт что-то проворчал, рыгнул и сел. «Но воинов поведешь ты!» Мрачно сказал он у Максу Ману. Агат прервал свое молчание и произнес обычным спокойным голосом. «Мои люди могут послать 350 воинов. Мы пойдем старым путем по берегу и соединимся с вашими воинами на рубеже Аскатевара». Он встал и протянул руку. Вольт, сердясь, что его заставили принять решение и все еще не оправившись после своей вспышки, словно не заметил ее, но у Максуман стремительно вскочил и прижал ладонь к ладони дальнерожденного. На миг они замерли в отблесках очага, точно ночь и день. Агат темный, сумрачный, угрюмый и у Максуман светлокожий, ясноглазый, радостный. Решение было принято. И Вольд знал, что сумеет навязать его всем старейшинам. Но он также знал, что больше ему уже не придется принимать решений. Послать их на войну он мог, но у Максуман вернется вождем воинов, а потому самым влиятельным человеком среди людей – Аскотевара. Приказ Вольда был его отречением от власти. У Максуман станет молодым вождем. Он будет замыкать круг на перестуке камней. Он поведет зимой охотников, он возглавит набеги весной и великое кочевье в долгие дни лета. Его год только начинается. — Идите все! — проворчал Вольт. — Пусть люди завтра соберутся на перестук камнею, Максуман. И скажи шаману, чтобы он пригнал ханну, но только жирную, с хорошей кровью. Агату он не сказал ни слова. И они ушли. Сильные молодые люди. А он сидел у очага, скорчившись, поджав под себя плохо гнущиеся ноги, и глядел в желтое пламя, словно хотел обрести в нем утраченный блеск солнца, невозвратимое тепло лета.